Глава двенадцатая. Громыхая по стыкам рельсов, вагон мирно раскачивался. Виктория пустила голову на мои колени. Я придерживала куртку, чтобы поток воздуха не стянул с девушки это одеяние, а сама откинула голову на стенку вагона и прикрыла глаза. Куда мы ехали, каким маршрутом, все это было мне пока неизвестно. Названия проплывающих мимо полустанков и разъездов мне ровным счетом ничего не говорили. Я ждала остановки и желательно покрупнее, чтобы как-то известить Николая Сергеевича, что нас преследуют и что, видимо, нам потребуется поддержка его людей. Положение, в котором мы теперь оказались, просто пугало. Мы были испачканы в мазуте, в ржавчине, и нам срочно нужны были средства к существованию, потому что все деньги остались в моей сумке. Поезд заметно снизил ход. Я перебралась к выходу, с любопытством припав лбом к щели в проеме двери. Глаза сквозь узкую полоску принялись ощупывать окружающее нас пространство. Это было что-то вроде полустанка. Еще пробегали перекошенные деревянные домишки, но я почувствовала, что мы скоро остановимся. Я порылась в нагрудном кармане куртки, обшарила брюки, полезла в куртку. «Два полтинника и десятка», — сообщила я девушке. «Скоро станция, надо что-нибудь купить поесть». Виктория согласно кивнула. — И узнайте, Женя, если там телефон. Может, вы дозвонитесь до моего отца? Передайте ему, что я его очень люблю, — сказала Вика и тихо добавила. — Передайте, что прошу прощения. Скажите, что я очень хочу увидеть его и что он самый-самый лучший человек на свете. На нее невозможно было сердиться. Она все еще оставалась ребенком, паркетной девочкой, в одночасье потерявшей титул принцессы, дочери короля. — Скажу ему, пусть вышлет помощь, а иначе нам не дотянуть и до первого января. Деньги я убрала в карман своих брюк, затем направилась к двери. Через несколько минут состав остановился. С трудом отворив двери вагона, я спрыгнула на снег. Передо мной, убегая вдаль, подзернутую синеватой дымкой, лежало несколько блестящих, как зеркало, рядов железнодорожных путей. Еще дальше стояли товарные составы. Невозможно было установить, есть ли у них локомотивы и в какую сторону они могут тронуться. С моей стороны путей, как я сразу же сообразила, станционного домика не было. Мне нечего его даже было искать, ведь прямо за составами рос лес. Я перебралась под вагонами на противоположную сторону и коротким взглядом постаралась запомнить свой вагон по паре каких-то признаков, отличающих его от других. Затем, поминутно озираясь назад, поспешила на станцию. Я очень опасалась, как бы мой состав не убежал без меня. Идти пришлось минут 10, нельзя сказать, что снега было много, но его было достаточно. Он был, и мне приходилось прокладывать путь, оставляя за собой следы, следы эти-предатели велись узкой цепочкой от самого моего вагона. Я появилась на станции и прямым ходом устремилась к магазину. Следы эти предатели велись узкой цепочкой от самого моего вагона, я появилась на станции и прямым ходом устремилась к магазину. Купила продуктов и судорожно побросала их в полиэтиленовый пакет. Люди шарахались от меня, как от лешего. Не обращая на них ровным счетом никакого внимания, я прошла в здание местной станции, подошла к дежурному и спросила, где тут у них переговорный пункт. Дежурный сделал вид, что ничуть не смущен моим видом и быстро разъяснил мне, как туда пройти. Нужно было выйти на улицу и обогнуть здание. С торца его размещался переговорный пункт. Туда я и направилась. Восстановила в памяти номер телефона Белохвостова, решив заказать три минуты. Переговорный пункт представлял собой крохотное помещение с одной единственной кабинкой, как в туалете, только вместо умывальника была небольшая касса, в которой выседал кассир. Денег хватило на две минуты. Ситуация осложнялась еще и тем, что Белохвостова могло не оказаться на работе. Стрелки на моих часах показывали всего лишь восемь утра. Если будет так, то повторить вызов я не смогу. Но, тем не менее, я позвонила. Николай Сергеевич сам снял трубку. «Николай Сергеевич, это Охотникова, если вы еще помните меня». «Алло, Женя?» Он ждал моего звонка, явно ждал. «Да, это я». «Женечка, дорогая моя, куда вы пропали, милый мой человек?» «Некогда, Николай Сергеевич, объясняться в любви, оборвала его я». «Буду краткой. Виктория жива, здорова. Она со мной. И мы направляемся, если так можно выразиться, в Москву. Но кое-кто мешает нам это сделать. Нас преследуют люди, заказавшие вашу дочь. Идут за нами, буквально наступая на пятки. У нас нет денег, одежды, оружия. Убедительная просьба помочь нам чем-нибудь, чем сможете». «Как, Женечка? Я бы рад, ну как?» «Не знаю, давайте подумаем». «Мои люди в милиции?» «Лучше не рисковать», — поморщилась я. «Они здесь все куплены. Человек, который хочет прибрать вас с Викторией к рукам, очень влиятельный. Нас пытаются задержать буквально на каждом шагу». женю послушайте меня!» — Белохвостов заговорил быстро, глотая окончания слов. «Я не знаю, где вы сейчас находитесь. Да и вы сами вряд ли знаете это. Хорошо, что хоть позвонили. Я весь издергался здесь». «Ищите Волгоградское шоссе. На сто семидесятой километре вас встретят мои люди. Это будет шестисотый Мерседес. Они сейчас в Волгограде. Не позднее, чем через три часа они будут на месте. Тонированные стекла, серебристый кузов, бронированный». «Николай Сергеевич...» Я потерла виски. «Простите, что перебиваю, но, возможно, мы и через десять часов не окажемся в условленном месте. Мои ребята будут вас ждать ровно двадцать четыре часа, ровно сутки. А потом...» «Вы постарайтесь, Женя, не нужно потом». Связь оборвалась. Я поняла, что мои две минуты истекли. Трудно было поверить, что все так просто уладится. Но где-то поблизости замаячило предчувствие покоя и защиты. Это придавало сил. Сто семидесятый километр. Волгоградское шоссе. Я подозревала, что это очень далеко отсюда. Возможно, вообще в другом направлении. Погруженная в свои тревожные размышления, я вышла на перрон. к первой платформе подходила электричка и дожидавшиеся пассажиры двинулись ей навстречу я обратилась к мужчине гладко выбритому в очках с безобидно толстыми стеклами простите это какая область астраханская а что далеко до астрахани до порядка верст восемьдесят а в каком направлении туда указал он по ходу моего состава спасибо поблагодарила я мужчину он проворно запрыгнул в электричку и я осталась одна Все, кто выходил из поезда, уже соскочили на перрон. Кто готовился уехать, погрузились в вагоны. В принципе, можно было где-нибудь раздобыть машину и добраться до Волгоградского шоссе, думаю, не более чем за пару часов. Электропоезд коротко свистнул, сомкнул дверь и побежал по рельсам, стремительно набирая ход. Небо заволокло густыми тучами, и поэтому не было ничего удивительного в том, что посыпал мелкий снег. Я сунула озябшие руки поглубже в карманы куртки, покрепче прижала подмышкой пакет с едой и принялась ждать, когда мимо меня пробежит последний вагон. Благополучно добравшись до состава, в котором дожидалась меня Белохвостова, я отыскала свою подопечную и помогла ей выбраться наружу. «Что будем делать? Ты дозвонилась?» – спросила Вика. «Да, твой отец обещал нам помочь. Сейчас поедим и будем ловить машину». «Ты думаешь, кто-нибудь согласится нас отвезти бесплатно до Москвы?» Не знаю, как до Москвы, а да Волгоградского шоссе, я думаю, нас кто-нибудь подбросит. Через четверть часа мы уже стояли на дороге недалеко от станции ловили машину. А уже ближе к обеду выехали на Волгоградское шоссе. Все было тихо и мирно, даже не верилось, что можно вот так спокойно ехать по дороге и не оглядываться каждую минуту назад. Виктории удалось немного вздремнуть, дочка белохостова была страшно измотана, и отдых был ей просто необходим. — Вика, просыпайся! «Что? Опять погоня?» «Нет, кажется, наше путешествие подошло к концу». Вика посмотрела в окно. На обочине дороги стоял серебристый Мерседес. «Что это?» Вика испуганно взглянула на меня. «Зотов нас все-таки догнал?» «Нет», — улыбнулась я. «Это прибыла карета для капризной принцессы. Твой папочка прислал за нами машину. Можешь считать, что ты уже дома».